Глава пятьдесят девятое. Виктория. Мой босс совсем сошел с ума, тронулся. Я, наверное, слишком сильно била его по голове. На него еще и вешалка упала. Его мозг явно поврежден. Иначе он не представлялся бы моим родителям будущим зятям. Это надо же такое сказать? Кто? Папа задумчиво потирает переносицу, где обычно находятся очки, и пытается разглядеть Арса близорука щурясь. Братья заняли боевую стойку и взяли его в кольцо. А мама замечает мое ошарашенное состояние. Вика, похоже, не в курсе. Я только что сделал ей предложение, спокойно произносит Арсений, игнорируя угрожающие взгляды Вани и Паши с Саней. И я ответила нет, выпаливаю я. Почему, интересуется мама. Мужчина солидный, представительный, староват, правда, для тебя, да еще и балабол. издевается. «Он женат», — выдыхаю я. Не хочу вмешивать свое семейство во все это, но они уже вмешались. «Женат?» — Ваня надвигается на Арсения с видом агрессивного гопника. Паша с Сашей закатывают рукава рубашек и чуть ли не зубами щелкают. «Мне становится страшно за босса». «Это правда?» — спрашивает папа. Арсений смотрит на него прямо, глаз не отводит. Юридически да кивает он. Что значит юридически? Мы с мамой моего сына давно не живем вместе. У него еще и сын есть. Всплескивает руками моя мама. Да киваю я. Максик. Классный пацан, вставляет Сашка. Из его лица мигом слетает угрожающее выражение. Так-то они у меня мирные и добрые. Вы все, мама, окидывает взглядом братьев, вы знали? Мы знали, что Вика работает у него няней, объясняет Паша, чем еще больше запутывает моих родителей. Вика работает няней, хором восклицают они. Это долгая история, бурчу я. Мы никуда не торопимся. Рассказывайте. Я плюхаюсь на диван, а куда деваться? Мама садится рядом со мной, папа возле нее. С другой стороны от меня оказывается Паша. Ваня устраивается в кресле, а Сашка на подлокотнике. И только Арс стоит у окна, под перекрёстным огнём наших глаз, как на сцене или на эшафоте, и не отводит от меня взгляд, а я не могу прийти в себя. Он недавно сделал мне предложение неправильное, в неподходящее время, не в том месте, не теми словами. В какой-то момент мне даже показалось, что он издевается. но сейчас я вижу, что он дико волнуется. Хотя выглядит вполне уверенным в себе, но я не могу не заметить, что жилка на его виске бешено пульсирует. Костяшки пальцев, вцепившиеся в подоконник, побелели, а на лбу капельки пота поблескивают в свете яркой люстры, направленной прямо на него. «Начнем с меня», — говорит он, — «а я, пожалуй, начну издалека». «Да уж и начни откуда-нибудь», — бросает Ваня. Почти семь лет назад я познакомился с девушкой в клубе. Случайное знакомство на одну ночь. Я ничего не планировал, не думал ни о каких обязательствах и, уж извините за подробности, использовал средства защиты. Но через месяц девушка сказала, что беременна. Я замираю. Так вот, как появился на свет Максимка. Арс как будто бы обращается только ко мне. Это как будто наш личный разговор, который должен был состояться уже давно, но происходит при таких вот странных обстоятельствах. Мне было двадцать семь, продолжает Арсений, а семье я не думал. На уме была одна работа. Я тогда как раз только основал компанию. Ребенок в мои планы не входил, женитьба тем более. Но он замолкает. В общем, я был в шоке. Не верил, не хотел признавать, что это правда. Девушка, её звали Таисия, хотела от меня одного денег на аборт, и я готов был дать их ей. Боже, я не спал ночь. Это была самая мучительная ночь в моей жизни. К рассвету я чётко осознал, речь ведь идёт о ребёнке, не о каком-то абстрактном плоде, которому три недели от роду, а о малыше, моём малыше. А Максики, думаю я. Я сказал Таисии, что хочу этого ребенка. Она заявила, что все равно сделает аборт с моим одобрением или без, а я не мог этого допустить, просто не мог. Ох, слышу я сочувственный выдох моей мамы. Мне понадобилось немало времени, чтобы уговорить ее. Я обещал ей все, чего она только могла захотеть: законный брак, обязательство, половину компании, только бы мой будущий ребенок родился на свет. И вы поженились, спрашивает мама. Да. А когда появился малыш, у нее проснулись материнские чувства. Обычно так и бывает. Я очень на это надеялся, и мне казалось, что все получится. К концу беременности Тайся изменилась, пила витамины и правильно питалась, хотя в начале мне приходилось отбирать у нее пиво и чипсы. Но в конце... Мы вместе ходили на курсы для родителей, обустраивали детскую и выбирали приданное для нашего будущего сына. Значит, все было хорошо? Перед родами — да. Мы сблизились, она казалась милой и мягкой, и я надеялся, что у нас получится настоящая семья. А потом, когда Максимка появился на свет, Арс замолкает. Я вижу, что ему сложно говорить. Смотрю на него ободряюще. Мне его сейчас так жалко. И я вижу, что мама тоже ему сочувствует. И что было потом? спрашивает она. Потом начался кошмар, произносит он.